ЧАСТЬ ПЯТАЯ Уличное движение в такое время уже было оживленным. Однако Кольбергу, которого все кроме него считали нервным и не очень хорошим водителем, удалось тем не менее проехать через весь Стокгольм по боковым улочкам и переулкам, совершенно неизвестным Мартину Беку. Он остановил машину у относительно нового дома на сант фьордс гатан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 Следовало, что квартирная плата за прошлый квартал составила 1296 крон и 51 эры. Кроме квитанции в этой куче объявлений и брошюр, которые бросали внутрь через щель для писем и которые накапливались здесь почти месяц, ничто не представляло интереса. В самом низу кучи лежал листок с текстом по трафарету из ближайшей Бакалеи. В верхней части листка был заголовок.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 На столе стояла пустая, но не вымытая пепельница. Картин здесь не было, но зато было множество прикрепленных к стене клейкой лентой, журнальных фотографий автомобилей и женщин с различной степенью обнаженности. В кухне оказалось несколько стаканов, тарелок и чашек, лежащих в сушилке. Холодильник был включен, в нем находилась пачка маргарина, две маленькие банки пива, высохший лимон и превратившийся в камень кусок сыра.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 Кольберг высыпал содержимое мусорного пакета на пол и теперь держал в руках пластиковый пакет. «Взгляни на это!» – сказал он. В одном уголке пакета было несколько зеленых зернышек. Кольберг растер их большим и указательным пальцем. «Гашиш!» – определил он. Мартинбек кивнул. «Теперь понятно, почему он коллекционировал пустые спичечные коробки. Этого пакета хватило бы, чтобы наполнить по меньшей мере 30 коробков». В остальном результаты обыска были незначительными. Несколько сувениров указывали на то, что Олафсон побывал в Польше. Четыре старых счета в карманах его твидового пиджака были выписаны в ресторане «Амбассадор» и датированы декабрем. В ящике при кроватной тумбочке оказалось два презерватива и любительская фотография полной темноволосой женщины в бикини на пляже. На обороте фотографии кто-то написал шариковой ручкой «Берра с любовью». «Кай!» Каких-либо еще личных вещей в квартире не было, и ничто не говорило о том, где может находиться в настоящее время живущий здесь человек. Мартин Бек позвонил в соседнюю квартиру. Дверь открыла женщина. Они задали ей несколько вопросов. «Ну вы ведь сами понимаете, — сказала она, — что значит жить в таком доме. Как ты не обращаешь внимания на тех, кто живет в других квартирах? Кажется, я видела его несколько раз». «Но, по-моему, он поселился здесь недавно». «Вы можете припомнить, когда видели его в последний раз?» – спросил Кольберг. Женщина покачала головой. «Не помню, но это наверняка было очень давно». «По-моему, на Рождество, но я в этом не уверена». В двух других квартирах на этом этаже никого не было дома. По крайней мере, дверь никто не открыл. Управляющего в доме, очевидно, не было». Объявлению входа рекомендовало жильцам по всем квартирным вопросам обращаться к механику, живущему по другому адресу. Они вышли на улицу. Кольберг сел в машину, а Мартинбек пересек улицу и вошел в бакалею на противоположной стороне. Он показал продавцу листок со списком деликатесов. «Я не могу сказать точно, когда мы отправили этот список», – ответил продавец. «Как правило, мы отсылаем их по пятницам. Подождите минутку». Он еще с подсобки и тут же вернулся. «В пятницу, 9 февраля!» – сказал он. Мартин Бек кивнул, возвратился к Кольбергу и сказал. «Он не появлялся дома с 9 февраля!» Кольберг молча пожал плечами. Они добрались до Гюставберга и отправились в полицейский участок побеседовать с одним из патрульных, которые обнаружили краденные автомобили во дворе у Олафсона. Он рассказал им, как добраться до летнего домика.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 В дальней части сада стоял, очевидно, недавно построенный гараж. Он был пуст. А три автомобиля, которые здесь стояли, тоже уехали. «Глопо было убирать машины», — сказал Кольберг. «Если бы он вернулся, то сразу бы понял, что здесь побывала полиция». Мартин Бек осмотрел входную дверь домика. Она была закрыта на защелку и большой висячий замок. Единственным человеком, который мог дать им ключи, был Олофсон. И стало ясно, что придется немного потрудиться. Они взяли в машине отвертки и другие инструменты и уже через несколько минут открыли входную дверь. Домик состоял из большой комнаты, обставленной в деревенском стиле, с двумя откидными кроватями у стен, кухни и умывальника. Воздух внутри был сырой, здесь пахло плесенью и керосином. В большой комнате был камин, а в кухне дровяная печь.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 Там лежал старый кракетный молоток, выцветший шведский флаг и фотография в рамке. Он принес фотографию в комнату и показал ее Кольбергу. На фотографии были изображены светловолосая молодая женщина и маленький мальчик в коротких штанишках и рубашке с короткими рукавами. Женщина была красивая, и она и мальчик смеялись, глядя в объектив. Одежда женщины и прическа были модными в конце 30-х годов. На заднем плане стоял домик, где сейчас находились Мартин Бек и Кольберг. «Наверное, фотография сделана за пару лет до смерти отца», — сказал Мартинбек. «Тогда это место выглядело совершенно по-другому». «У него симпатичная мать», — заметил Кольберг. «Интересно, как там дела у Рёна?» немного поплутал в машине по Сегил-торпу, прежде чем нашел дом, где жила мать Олафсона.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 Рён снял шляпу и достал служебное удостоверение. «Вы, фрулунберг?» – спросил он. Она кивнула и с тревогой в глазах ждала продолжения. «Дело касается вашего сына», – сказал Рён, – «Бертила Олафсона. Если позволите, я бы хотел задать вам несколько вопросов». Она нахмурилась. «Что он натворил на сей раз?» – спросила она. «Думаю, ничего», – ответил Рён. «Вы позволите ненадолго войти?» Женщина нехотя отпустила дверную ручку. «Да», – медленно сказала она, – «пожалуйста, входите». Рен повесил пальто, положил шляпу на столик в прихожей и проследовал за женщиной в гостиную, которая оказалась уютной и хорошо обставленной. Хозяйка указала ему на кресло у камина, а сама присела на диван. «Давайте без предисловий, лаконично заявила она. «Когда дело касается Бертила, я готова ко всему». Так что можете сразу сказать мне правду, что он сделал. Мы разыскиваем его, так как надеемся, что он поможет нам разобраться с одним делом, — сказал Рион. Я всего лишь хотел спросить у вас, фру Лунберг, известно ли вам, где он сейчас находится? — Так значит, его нет дома, — спросила она, — в Орсте. Нет, и, по-видимому, он там уже давно не появлялся. А в летнем домике у нас есть... «У нас есть домик в Вермдё. Его построил отец Бертила, мой первый муж, и теперь он принадлежит Бертилу. Возможно, он там?» Рён покачал головой. «Может быть, он говорил вам, что собирается куда-нибудь уехать?» Мать Бертила Олафсона развела руками. «Нет, мы теперь с ним редко общаемся. Я совершенно не знаю, чем он занимается и где он находится. Здесь его не было уже больше года».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 Возле уголков ее рта появились резкие складки. «Вы знаете кого-нибудь, кому может быть известно, где он находится?» – спросил он. «Девушку, с которой он встречается, приятеля или еще кого-нибудь?» Она засмеялась, однако этот смех звучал фальшиво. «Могу вам кое-что сказать», – ответила она. «Когда-то он был очень хорошим мальчиком, но однажды попал в плохую компанию под чужое влияние».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 «Так что все это ваше перевоспитание ровным счетом ничего не стоит». Вообще-то Рион был согласен с ней и теперь даже не знал, что ответить. «Ну, наконец», — сказал он, — «возможно, вы и правы». Он собрался с мыслями и произнес. «Я не хотел вас расстраивать. Можно задать вам еще один вопрос?» Она кивнула. «Какие отношения между вашими двумя сыновьями?»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 «Думаю, вам нет никакого смысла расспрашивать Герта, потому что теперь он ничего не знает о Бертиле. Можете мне поверить». «Так значит, вы не догадываетесь, почему они перестали дружить?» спросил Рен. «Нет», — ответила она, глядя в сторону. «Не догадываюсь. Что-то случилось. С Бертилом всегда что-то случается. Разве я не права?» Она в упор посмотрела на Рена, который внезапно закашлялся. «Возможно, самое время заканчивать беседу?» Рен встал и протянул руку. «Большое спасибо за вашу помощь, Фру Лундберг», — сказал он. Она молча пожала ему руку. Он достал свою визитную карточку и положил ее на стол. «Если вы что-нибудь услышите о нем, может быть, вы будете столь любезны и позвоните мне?» Она молча проводила его из комнаты и открыла дверь. «До свидания», — сказал Рен. На полпути к калитке он обернулся и увидел, что она стоит в дверях, провожая его взглядом. Теперь она выглядела значительно старше, чем тогда, когда он пришел. Глава 17 Фигура Бертила Олафсона стала несколько четче, но не намного. Было известно, что он занимается краденными автомобилями. Перед тем, как их продать, он либо перекрашивал их, либо менял номера. Предполагали, что он также продает наркотики. Вряд ли Олофсон был оптовым торговцем и, вероятнее всего, таким способом добывал средства на наркотики для самого себя. Ни одно из этих открытий не было сенсационным. Полиции уже несколько лет было приблизительно известно, чем занимается Олафсон. Мальм должен был обнаружить что-то гораздо более серьезное, уж если Олафсон с риском для себя заставил его замолчать. Если, конечно, именно Олафсон подложил то маленькое устройство в матрац Мальма. Несмотря ни на что, это была всего лишь версия. Однако в главном управлении на этой стадии расследования не было никого, кто бы сомневался в том, что эта версия правильная. Фредерику Меландеру, наконец-то повезло, впервые с того момента, как он начал собирать информацию в преступном мире. Вначале оказалось, что один из его наиболее надежных осведомителей, медвежатник, который завязал несколько лет назад, стал рецидивистом и уже отбыл восемь месяцев из трехлетнего срока в тюрьме Хэрланда. Затем он выяснил, что завсегдатые пивного бара, в котором могли знать Мальма и Олафсона, и с владельцем которого он был в хороших отношениях, больше не существует, потому что дом, где находился бар, снесли». Владелец бара уехал из Стокгольма и поговаривали, что он открыл табачный магазин в Кумле. После этих осечек Меллендер отправился в третий разрядное кафе, среди посетителей которого можно было встретить несколько бывших воров, располагающих ценной информацией и способных обменять ее на выпивку. Но даже здесь судьба была против него. Заведение сменило вывеску и над входом красовалось «Ночной дансинг». В витринах были большие цветные фотографии оркестра, сборище темноволосых мужчин со странными инструментами в руках и в рубашках с длинными сборчатыми рукавами. В окошечке у двери, где раньше скромное написанное от руки меню предлагало посетителям кабачки, фрикадельки и гороховый суп, теперь было красочное меню на испанском языке. Меллендер вошел внутрь, постоял у двери и огляделся по сторонам. Потолок стал ниже... Свет был не таким ярким, как раньше, а столиков оказалось побольше. Все они были покрыты клетчатыми скатертями. Витражи изображали бои быков и танцоров фламенко. Была пятница, вечер, и примерно за половиной столиков расположились юные шумные посетители. Никто не обратил внимания на Меландера, и через несколько минут он заметил знакомую официантку. Она была одета так, словно собралась на карнавал, и не смогла выбрать между деревенской девушкой из Даларны и Кармен. Мелендер помахал ей и спросил, не знает ли она, где сейчас собираются старые клиенты. Она действительно знала и назвала ему заведение, которое располагалось на этой же улице, немного дальше. Мелендер поблагодарил ее и ушел. «Здесь ему повезло больше». Сидя на скамье у задней стены, он увидел хорошо знакомую фигуру, уныло потягивающую из стакана. Это был один из тех людей, которых надеялся найти Мелендер. Этот человек был искусным фальшивомонетчиком. Однако возраст и алкоголизм заставили его сменить это доходное, но слишком переменчивое занятие. Одно время он также неудачно пытался промышлять в качестве взломщика. Однако теперь он вряд ли смог бы незаметно украсть даже пару чулок в универмаге Вулварта и при этом не попасться. Звали его Кудрявый, из обьющихся рыжих волос. Меландер сел напротив Кудрявого, который сразу расцвел, почуяв возможность выпить на дармовщинку. — Привет, Кудрявый! Как дела? — спросил Меландер. Кудрявый вытряхнул последние капли из стакана и жадно проглотил их. «Неважно», — ответил он, — «на хлеб не хватает, да и угла своего нет. Думаю, подыскать себе работу». Меллендер прекрасно знал, что Кудрявый ни одного дня в жизни не проработал честно, и поэтому с олимпийским спокойствием отнесся к этой новости. «Так тебе негде жить?» — поинтересовался он. «Ну, прошлую зиму я провел в Хеголиде, но это дьявольское место».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 «Но приходится учитывать свое финансовое положение». Меландер кивнул. С этим он был совершенно согласен. Однако на этот раз платило государство, хотя и не прямо. Поэтому он заказал для них обоих свинину с луком, несмотря на протесты Кудрявого. К тому времени, когда еда оказалась на столе, Кудрявый уже расправился со своей порцией джина, и Меландер щедро повторил заказ. Поскольку он опасался, что вскоре Кудрявый опьянеет настолько, что с ним станет невозможно разговаривать, то сразу объявил об истинной цели своего визита. Кудрявый смаковал имя и напиток. Наконец он сказал «Бертилл Олафсон?» «А как он выглядит?» Меландер никогда не встречался с Олофсоном, однако видел его фото и знал наизусть описание. Кудрявый задумчиво пропустил сквозь пальцы свои знаменитые волосы и сказал: "Охо-хо-хо. Да, знаю. Приторговывает наркотиками, да? Автомобильные кражи, то да сё. Лично я с ним не знаком, но знаю, кто он такой. А что вас интересует?" Меландер отодвинул в сторону тарелку и занялся своей трубкой. "Всё, что тебе о нём известно", сказал он.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 Чем он еще занимается, кроме наркотиков и автомобилей? «Не знаю», — сказал Кудрявый. «Думаю, только этим. Но я слышал, что он работает на какого-то парня, только не знаю на кого. Он никогда не занимался крупными делами, но примерно год назад, по-видимому, внезапно разбогател. Думаю, что тот, на кого он работает, проворачивает серьезные дела. Впрочем, это лишь слухи». «Точно никому ничего не известно». У Кудрявого начал заплетаться язык. Мелендер спросил, знает ли он Мальма. «Мы встречались с ним всего пару раз», — сказал Кудрявый. «Я слышал, что он был в том доме, который сгорел. Но он был мелкой рыбешкой. Вряд ли он может вас заинтересовать. К тому же он умер, бедняжка». Перед тем, как уйти... Меллендер после минутного колебания сунул два банкнота по десять крон в руку Кудрявому и сказал. «Позвони нам, если услышишь что-нибудь. Может, тебе удастся кое-кого расспросить, а?» Обернувшись в дверях, он увидел, как Кудрявый подзывает официантку. Меллендер нашел клуб, о котором упоминал Кудрявый. Увидев юных посетителей, толпящихся у входа, он понял, что среди них будет выглядеть как страус курятники.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 Он предпочел бы выглядеть как плейбой. Поскольку скакки вряд ли можно было назвать завсегда тайм-баров, ресторанов или ночных клубов, он весьма туманно представлял себе, что надевают люди, когда отправляются в подобные заведения. Впрочем, он догадывался о том, что готовые костюмы, висящие в его платяном шкафу, не совсем то, что требуется для молодого плейбоя. В конце концов он поехал к своим родителям на Кульксхом и взял костюмы своего младшего брата. Его мать как раз жарила котлеты, так что он воспользовался возможностью и заодно пообедал. За столом он рассказывал своим изумленным и гордым родителям совершенно невероятные истории из своей опасной жизни детектива, увенчав их повествованием о том, что случилось с Гюнвальдом Ларсоном. Вернувшись к себе домой, он сразу же надел костюм. Посмотрев на себя в зеркало, он остался доволен, хотя вид у него был несколько странный. Он был убежден в том, что ни у одного сотрудника полиции нет такого костюма. Пиджак был длинный, и сильно приталенный, с косыми карманами и высоким воротником, закрывающим шею. Брюки очень тесные, с поясом ниже пупка, а штанины, обтягивающие бедра, расширялись конусом ниже коленей и неприятно болтались вокруг голени при ходьбе. Пиджак был из голубого вельвета, а рубашка к нему ярко-оранжевая с высоким воротом. Бенни Скаки считал себя замаскированным до неузнаваемости, когда примерно в 10 часов вошел в ночной клуб. Клуб располагался в подвале, и перед тем, как спуститься по лестнице, Бенни Скаки пришлось уплатить членский взнос в размере 35 крон. Клуб состоял из двух больших комнат и одной поменьше. Воздух здесь был плотным от табачного дыма и запаха пота.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 Но все-таки средний возраст колебался примерно между 25 и 30. Скаки решил послушать, о чем здесь беседуют, прежде чем самому завязать с кем-нибудь разговор. Он подобрался поближе к четырем мужчинам, группой стоящим в углу. Каждому из них было за тридцать. По выражениям их лиц можно было судить, что предмет разговора достаточно серьезен. Они хмурились, задумчиво прихлебывали пиво, внимательно слушали того, кто говорил, и время от времени делали энергичные жесты. Скаки не мог ничего разобрать, пока не подошел к ним вплотную. «Я уверен, что у нее вообще отсутствует либидо», — сказал один из них. «Я бы предпочел Риту». «Она работает только один на один», — сказал другой. «Мне кажется, что Бебан лучше». Двое других что-то пробормотали в знак согласия. «Отлично!» – сказал первый мужчина. «Берем с собой бибан, ведь нас все-таки четверо! Пойдем поищем ее!» Четверо мужчин исчезли среди танцоров. Скаки остался стоять на месте, размышляя над тем, что такое либидо. Дома нужно будет посмотреть в энциклопедии. Толпа у бара поредела, и Скаки удалось пристроиться у стойки. Когда бармен подошел к нему, он заказал пиво и как бы мимоходом спросил. «Вы не видели бы Роловсона?»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 «Как он выглядит?» Бармен удивленно вскинул брови. «Я думал, вы его знаете», — сказал он. «Вон он стоит, в черной рубашке с бакенбардами». Скаки взял пиво, положил деньги на стойку и обернулся. Он сразу увидел парня по имени Олли, который стоял, засунув руки в карманы, и разговаривал с низенькой блондинкой с пышной прической и большим бюстом. Скаки подошел к парню и похлопал его по плечу. «Привет, Олли!» — сказал он. «Привет!» – неуверенно ответил парень. Скаки кивнул блондинке, которая бросила на него снисходительный взгляд. «Как дела?» – спросил парень с бакенбардами. «Прекрасно!» – ответил Скаки. «Послушай, я ищу Бэру, Бэру Ты не видел его в последнее время?» Оля вынул руки из карманов и ткнул указательным пальцем в грудь Скаки. «Нет, не видел. Я сам везде его ищу. Дома его нет. Не знаю, где его черти носят».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 Оля взял его под руку и придвинулся поближе. «Если речь идет о даме, можешь поговорить со мной», — сказал он. «Берра передал кое-кого из них мне». «Понятно. Должен ведь кто-то заниматься делами, когда он отсутствует», — сказал Скакки. Оля ухмыльнулся. «Ну так как?» — сказал он. Скакки покачал головой. «Дед», — сказал он, — «речь идет не о дамах, а совсем о другом». «Ага». «Понятно. Боюсь, что в таком случае я не смогу тебе помочь. Мне едва самому хватает». Подошла блондинка и потащила Олли за руку. «Я уже иду, крошка», — сказал Олли. Скаки был неважным танцором, но все же подошел к девице, которая выглядела так, словно состояла в конюшне Олафсона или Олли. Она устало посмотрела на него, последовала за ним на танцплощадку и начала механически двигаться».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 Скакки пару раз щелкнул пальцами, чтобы не выглядеть слишком пассивным. «Вы уверены, что в Польше?» «Да, кто-то об этом говорил, но я не помню кто». «Давно?» Она пожала плечами. «Не знаю, сейчас его нет, но он обязательно появится. А что тебе нужно? Хочешь развлечься с девушкой?» Им приходилось кричать, чтобы услышать друг друга в реве и грохоте музыки.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 Голова у него гудела от пива и спертого воздуха, и больше всего ему хотелось оказаться дома в своей постели. В кармане у него лежали номера телефонов двух девушек, которые предложили позировать ему. Одной девушке, которая представляла общий интерес, и еще одной девушке, которая хотела продать ему наркотики. В общем, вечер оказался не очень удачным. Завтра ему придется доложить Мартину Беку что не удалось выяснить ничего, кроме того, что Бертил Олафсон исчез. Однако у него в активе все-таки было два факта. Он приблизительно знал, когда исчез Бертилл Олафсон. И еще насчет Польши. Ну что ж, это лучше, чем ничего, подумал Бенни Скакки. Глава восемнадцатая Когда Гюнвальд Ларсен, свеженький, после душа вошел в управление и поднялся в отдел расследования убийств, он не знал, как идет расследование дела Мальма. Был понедельник, 25 марта, и он впервые появился на работе после больничного. Он не подходил к телефону после стычки с Максом Карлсоном в прошлый вторник, а в газетах не было ни слова о пожаре с тех пор, как умерла Мадлен Ольсен. Конечно, раньше или позже он получит медаль – Однако и его героический поступок и трагедия уже стали вчерашней новостью, и имя Гюнвальда Ларсена затерялось где-то в самом дальнем уголке человеческой памяти. Мир был ужасен, и кровь буквально захлёстывала первые страницы газет. «Самоубийство – не слишком удобная новость для шведской прессы, частично по эстетическим мотивам, частично из-за того, что причины большинства самоубийств, к сожалению, слишком уж очевидны».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 Поэтому Гюнвальд Ларсен с нескрываемым изумлением уставился на многочисленную группу, которая выходила с совещания у Хаммера. Здесь были все – Меландер, Эк, Рен, Стрёмгрен, а также Мартин Бек и Кольберг. Два человека, с которыми он разговаривал очень неохотно и делал это только в случае крайней необходимости. Даже скакки носился по коридору с торжествующим видом, словно уже достиг вершины той горы, у подножья которой до сих пор временно находился. «Что здесь происходит, черт возьми?» — спросил Гюнвальд Ларссон. «Хаммер не может решить, где нам разместить наш штаб. Здесь или в эсберге?» — хмуро ответил Рен. «А кого вы ищете?» «Одного субъекта по фамилии Олафсон. Бертил Олафсон». «Олафсон?» «Будет лучше, если ты прочтешь это», — сказал Меландер, ткнув черенком трубки в отпечатанные листки. Гюнвальд Ларсон прочел. Он нахмурился, и по мере того, как читал, выражение его лица становилось все более и более озадаченным. Наконец он положил документы, недоверчиво спросил. «Что все это значит? Какая-то шутка?» «К сожалению, нет», — ответил Меландер. «Одно дело поджег...» «Но зажигательная бомба в матраце? Вы хотите сказать, что отнеслись к этому серьезно?» «Разве такие штуки существуют?» «Хелм говорит, существуют. Их, по-видимому, изобрели в Алжире». «В Алжире? Их любят применять в Южной Америке», — сказал Меландер. «А что известно об этом чертовом Олафсоне?» «Исчез», — лаконично ответил Рен. «Исчез?» Говорят, что он уехал за границу, но точно никто ничего не знает. Даже Интерпол не может его найти. Гюнвальд Ларсон задумался, вертя в руках нож для разрезания бумаги. Блендер прокашлялся и вышел. В кабинет вошли Мартин Бек и Кольберг. «Олафсон», — сказал Гюнвальд Ларсон, словно разговаривал сам с собой. «Тот тип, который снабжал наркотиками Макса Карлсона и контрабандным спиртным рота». и был связан с автомобильными кражами Мальма. И фамилия которого значилась на регистрационной табличке в машине Мальма, когда того остановили за превышение скорости, сказал Мартинбек. Для того, чтобы его взять, ребята из отдела краж не спускали глаз с Мальма. Они ожидали появления Олафсона и полагали, что Мальм даст на него показания, чтобы спасти свою собственную шкуру. «Так, значит, все это дело завязано на Олафсоне? Его имя появляется то здесь, то там?» «Думаешь, мы этого не заметили?» – недовольно сказал Кольберг. «Значит, остается только найти его, вот и все», – с триумфом заявил Гюнвальд Ларсон. «Наверняка именно он поджег дом». «Этот субъект бесследно исчез!» – воскликнул Кольберг. «Ты что, этого не понял?» «А почему бы нам не поместить объявление в газетах? Потому что этим мы можем его насторожить», — ответил Мартинбег. «Как можно насторожить человека, который исчез?» Кольберг с утомленным видом посмотрел на Гюнвальда Ларсона и пожал плечами. «Боже, до чего человек может быть глуп», — сказал он. «До тех пор, пока Олафсон думает, что мы считаем, будто бы Мальм покончил с собой, а газ взорвался случайно...» «Он чувствует себя в безопасности», – спокойно объяснил Мартин Бек. «Почему же в таком случае он не появляется?» «Хороший вопрос», – похвалил Рен. «У меня есть другой вопрос», – произнес Кольберг, глядя в потолок. «В прошлую пятницу мы беседовали с Якобсоном из отдела наркотиков, и он сообщил, что Макс Карлсон, когда его доставили сюда во вторник, выглядел так, словно кто-то пропустил его через мясорубку». «Интересно, кто бы это мог быть?» Карлсон признался, что Олофсон снабжал товаром его, Рота и Мальма, сказал Гюнвальд Кларсон. «Сейчас он так не говорит». «Но мне он сказал именно это». «Когда? Тогда, когда ты его допрашивал?» «Точно», — невозмутимо ответил Гюнвальд Кларсон. Мартин Бек вынул сигарету из пачки Флориды, оторвал фильтр и сказал... «Я уже говорил тебе раньше и предупреждаю опять, Гюнвальд. Рано или поздно тебе это выйдет боком!» Зазвонил телефон, и Рён поднял трубку. Гюнвальд Ларсон равнодушно зевнул. «Ты так полагаешь?» «Я не только так полагаю», — угрюмо произнес Мартин Бек. «Я в этом убежден». «Я сейчас не могу говорить», — сказал Рён в телефонную трубку. «Исчезла? Но это невозможно».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 «Да, вот именно пропажу нужно искать до тех пор, пока ее не найдешь», — сказал Рен и со стуком положил трубку. «А что исчезло?» — спросил Кольберг. «Ну, моя жена». «Что?» — сказал Гюнвальд Он да исчезла?» «Нет», — ответил Рен. «Я подарил нашему малышу в день рождения пожарную машину. Она стоит 32 кроны и 50 эры, а теперь он ее потерял».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 «Вот такая большая пожарная машина совершенно бесследно исчезла! Вот такой величины!» В кабинете стало тихо. Гюнвальд Ларсон, насупившись, глядел на Рёна. Наконец он произнес полголоса «Исчезнувшая пожарная машина!» Рён с непонимающим видом уставился на него. «Кто-нибудь беседовал с Сакрисоном?» – неожиданно спросил Гюнвальд Ларсон. «Тем дураком из округа Мария!» «Да», — сказал Мартинбек, — «он ничего не знает». Мальм сидел один в пивном баре на хорст до тех пор, пока бар не закрылся в 8 часов. Потом он пошел домой. Цакрисон следовал за ним и мерз там три часа. Он видел, как три человека вошли в дом. Из этих троих один человек уже умер, а другой арестован. А потом пришел ты». «Я думаю, вовсе не об этом», — сказал Гюнвальд Ларссон. Он встал и вышел. «Что с ним?» — спросил Рен. «Ничего», — с отсутствующим видом ответил Кольберг. Он стоял и размышлял над тем, откуда Гюнвальду Ларссону известно, как зовут жену Рена. Сам он даже не подозревал о том, что Рен женат. Наверное, это объясняется тем, что он вообще не наблюдателен». Гюнвальд Ларсон размышлял над тем, как может человек найти исчезнувшего убийцу, если он не способен разыскать даже полицейского. Было пять часов вечера, и он вот уже почти шесть часов разыскивал Цакрисона. Это занятие заставило его мотаться по городу и все больше и больше походило на охоту на дикого гуся. В полицейском участке округа Марии ему сказали, что Цакрисон только что ушел. По его номеру никто не отвечал. Наконец, кто-то предположил, что он пошел плавать. Куда? Возможно, в бассейн Окисхов. на западе, на полпути к Веллингбю. Сакрисона в бассейне Окисхов не оказалось, зато там было несколько полицейских, и они любезно сообщили, что никогда не слышали о коллеге с такой фамилией. Но, возможно, он пошел в бассейн Эриксдал, где полицейским тоже выделено время для тренировок. Генвальд Ларссон поехал на противоположный конец города. Было ветрено, по тротуарам спешили дрожащие от холода люди. Смотритель в бассейне Эрик оказался неприветливым и отказался впустить Ларссона, пока тот не разденется. Какие-то голые люди выходили из парной и сказали, что они полицейские и, конечно же, знают Сакрисона. Однако не видели его уже несколько дней. Пришлось продолжить поиски. Сейчас он стоял на первом этаже старого, но крепкого жилого дома на Торсгатан, сердито глядя на дверь табачного цвета. Над почтовым ящиком был прикреплен прямоугольник из белого картона, на котором очень аккуратным подчерком, шариковой ручкой было написано «Цакриссон». Фамилия была обведена красивой зеленой рамочкой с завитушками, выполненной с большим старанием. Он позвонил, потом постучал и пнул ногой в дверь. Однако единственным результатом было лишь то, что соседка, пожилая женщина, выглянула из своей квартиры. Ларсон одарил ее таким свирепым взглядом, что соседка мгновенно исчезла. Он слышал, как она набрасывает цепочку и запирает дверь на замок. «Наверное, сейчас начнет баррикадировать дверь мебелью». Ларсон почесал подбородок и принялся обдумывать, что делать дальше. «Написать записку и бросить ее в почтовый ящик?» «А может быть, написать что-нибудь прямо на этом куске картона?» Дверь парадного открылась, и вошла женщина лет 35. Она держала в руках два бумажных пакета с бакалеей и, направляясь к лифту, с беспокойством посмотрела на Гюнвальда Ларсона. «Послушайте». «Да», — испуганно сказала она. «Я ищу полицейского, который живет здесь». «О, да, Цакрисона?» «Совершенно верно». «Детектива». «Что?» «Детектив Цакрисон, тот, который спас людей из горящего дома». Гюнвальд Ларсен с изумлением уставился на нее. Наконец он сказал. «Да, похоже, что это тот человек, которого я ищу». «Мы очень гордимся им», сказала женщина. «Да, понятно». «Он работает у нас смотрителем», проинформировала она. «Причем с этим он тоже очень хорошо справляется». «Ага».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 «Когда ты наконец-то явился на место пожара на Шольдгаттен, то перед тем, как начать спасать всех тех людей, что-то начал бормотать насчет того, что пожарные уже должны были бы приехать. Что ты хотел этим сказать, черт возьми?» «Ну, я... Я хотел... Когда я сказал... Это не я! Перестань мямлить! Отвечай!» «Я...» «Я увидел пожар, когда... когда был на Розенлундсгатен и сразу побежал к ближайшему телефону-автомату. В центральной диспетчерской мне ответили, что они уже приняли вызов и пожарная машина уже находится там». «Ну и что же? Была она там?» «Нет, но...» Сакрисон замолчал. «Что оно?» «Но человек из центральной диспетчерской мне действительно так ответил. Мы послали пожарную машину, — сказал он». Она уже там. Как же такое могло произойти? Эта чертова машина что же, исчезла по дороге туда? Конец пятой части. Продолжение следует.